Глава тридцать пятая. Тульпа. Олег вышел из палатки. Лагерь продолжал жить своей жизнью. Люди сражались в дуэлях, разговаривали и пили. Отовсюду звучала музыка из принесенных огромных колонок. В воздухе роились десятки иллюзий, изображающих сцены батальных битв. Периодически в них утопали левитирующие люди. Светлов с удивлением увидел человека, передвигающегося на ступе, будто Баба Яга из детских сказок. Гравица поприкусила хозяина и указала хвостом на бойца. Отсекатель сразу же устремился к нему. Новый участник рейда заметил приближающегося Олега. В следующую секунду он переместился в другую точку пространства. Итомица уткнулась мордой в подбородок и кивнула в сторону телепортировавшегося летуна. Светлов перегнал прану в плащ и снова оказался рядом. «Вы — Вы что-то хотели? — спросил незнакомец. Я нет, она, да. Он погладил красной панду. Фамильяр. Как интересно. Я думаю, что один такой, сказал человек. Из тупы выглянула кошачья морска. Позвольте взглянуть. Гравица по сама оттолкнулась и оказалась на летательном аппарате. Питомец уставилась на котёнка, который поджималушки. С минуту ничего не происходило. Затем удовлетворённая красная панда вернулась к хозяину. 9-ый уровень. «Пятьдесят седьмой ранг, двадцать четыре способности, девять особенностей, три сознания», — перечислил боец. «И еще несколько талантов для фамильяров. Кексик только что стал раз в три сильнее, чем был». «Неожиданно! Спасибо вам! Я могу вам чем-то помочь?» «Не думаю». Светлов подлетел поближе и подставил палец. Котенок лизнул его. «Почему я про вас никогда не слышал?» — спросил человек, снимая шлем. «Вы недавно прибыли в город?» Вы понравились Кексику. Это показательно. У всех фамильяров хорошая интуиция. Они чувствуют хороших для хозяина людей. У всех? Не знал. Я думал, что это особенность только моей малышки. И нет. Я с первым потоком в эту локацию прибыл и всё это время был здесь, ответил Олег, смотря на улыбчивого парня. А вы знаете, где можно прокачаться в этой локации? ухватился боец. Ногоножке почему-то не даёт никакого опыта. И предметы из них не выпадают. Мне нужны мобы, у которых будет максимально слабая атака, и желательно, чтобы они не летали. Защита же не играет никакой роли. Есть подходящие, сказал Светлов, вспоминая бронированных кресс. Но они очень далеко, и у них очень много жизней. Как раз то, что надо. Прикоснитесь, пожалуйста, сюда, Варенью указал на панель. Вам это не навредит. Я только получу координаты, клянусь. Олег выполнил требуемое. «Да уж», — боец поджал губы, — «локация не просто большая, она огромна, в накопителях маны не хватит». «А сколько надо? Я могу помочь», — предложил отсекатель. Гравеца поусиленно закивала. «Полный объем — десять миллионов, а для прыжка нужно двести двадцать одна тысяча, так что спасибо за предложение, но...» Светлов приставил руку к ступке. Он мысленно нашел накопитель и перелил нужное количество. Регенерация быстро восстанавливала потерянный резерв. Олег ещё несколько раз напитывал летательный аппарат. Э, даже спрашивать боюсь, какой у вас показатель духа, ошарашенно проговорил парень. Мне нечем вас отблагодарить, разве что могу найти нужного для вас человека, если только он находится в этой локации. А вот это здорово, улыбнулся Светлов. Как раз то, что нужно. Мне нужен Хмурый, мастер Ордена Свободы. Такого здесь нет. и сразу ответил собеседник. Тогда Блык попробовал зацепиться от сикатель. То тоже отсутствует. Тогда Арсений Леонов проговорил Светлов и подумал: "Он тут -то точно должен быть здесь. Такой человек не существует". Незнакомец нахмурился. "Точнее, ничего не пойму. Я ведь ему предоставлял свой билет. А что если он на несколько мгновений закрыл глаза?" Потрясающе. Обманул всех нас. Он сейчас здесь. Вы уверены, что он вам нужен? Да, ответил Олег, не совсем поняв, что за сомнения испытывал собеседник. Парень скинул руку, энергетический сгусток ударил в тело Светлова. Шестым чувством отсикатель понял, где находится защитник. Вы сейчас полетите прокачиваться, сказал хозяин гравицапы. А как же вампиры, освобождение пленниц и всякое такое? Вам знакома тёмная мать? задал неожиданный вопрос парень. Нет, Олег ощутил внутри непонятное тепло. "Я думал, про неё уже все знают. Она же остановила первый выброс из Инферно. Хотя да, ты же сказал, что пришёл в эту локацию с первым потоком". Вспомнил незнакомец, переходя на неофициальный тон. "Мне я как-то посчастливилось с ней пообщаться. Она сказала, что мы все и всегда заблуждаемся. Нам кажется, что мы станем лидерами и что мир сам ведёт нас к этому, и система нам всегда помогает. Да даже сейчас". Мне нужно прокачаться и нужно было заполнить накопители, и появился ты, а тебе нужно было найти какого-то определённого человека. Появился я. В активированных локациях такая же ситуация. Основная цель этого рейда спасти пленнец, и каждому кажется, что именно он это сделает. И мне так кажется. Но это заблуждение. Тут не просто так собралось такое огромное количество человек. Он, указывая вниз, обвёл пространство рукой. Все эти люди, пушечное мясо. Ты знал, что мы все заключили контракты. Но что? Светлов внимательно слушал слово излияния собеседника. На то, что мы не уйдём отсюда, пока не потратим половину имеющихся жизней. Каждый из этих людей умрёт больше сотни раз, а это миллион общих возрождений. И ведь контракт не просто так заключён. Я уверен, что основной штурм начнётся где-то через сутки, и только тогда я вернусь. "Есь спасёшь пленниц", <смех> засмеялся Олег. Парень смутился, он что-то бессвязно пробормотал, а в следующий миг его ступа вместе с седаком испарилась. "Забавный тип", сказал Светлов, направляясь по внутреннему навигатору, которому указывало шестое чувство. Олег приблизился к невысокому воину, закованному в ничем не примечательный доспех. Светло увидел, что броня подобрана таким образом, чтобы не выделяться среди основной человеческой массы. На предплечье виднелась повязка с изображением львиной пасти, но никакой силы от рисунка отсекательной не ощущал. "Держим инкогнито?" спросил Олег. "Да-да, Арсений, я к тебе обращаюсь. И я знаю, что именно ты прячешься под жестянкой. Идём за мной", негромко сказал воин. "Вон та палатка свободна". Они зашли в пустое помещение. Пространство тут же изменилось. В воздухе появилась рябь, а следом образовался мерцающий барьер. Леонов снял шлем и повернулся к Светлову. "Я наслышан о тебе. Твой гринд прошёл на славу. Много экспы успел нафармить. И этом обзавёлся, но ачивок никаких не получаешь. И при этом ты стал грозным и имбанобом, когда натер в мирах. Но я рад нашей очередной встрече. Ты ведь не тот Арсений, с которым я общался раньше". Догадался Олег. ты его тульпа. Он был прав. У тебя очень интересная особенность. Мне прямо хочется поговорить и всё выложить. И шмот у тебя весь топовый, ничего лишнего. Но ты ошибся в одном. Не я тульпа, а он. Светлов вспомнил первую встречу с защитником. Леонов тоже постоянно сыпал игровыми терминами. Перед глазами пронёсся образ Хмурова, который выбрал буклет с пояснениями. А ведь Арсений во время наших с ним бесед не общался так. Он всегда говорил просто, без глупого сленга, подумал Олег. Не понимаю, почему люди не замечают очевидных вещей, протянул Воин. Нельзя использовать своё старое имя. Это основополагающее правило. И как же тебя зовут? поинтересовался Светлов, затем спросил. А твоя тульпо знает, что она тульпа? Происходит моё новое имя. Арсений думает, что он и есть основной я. усмехнулся он. Как ты меня нашёл? Я не думал, что твои способности перешли второй порядок. Помогли. А у тебя точно всего одна тульпа. Олег прищурился. Ты не похож на человека, который продавал бы билеты. И почему ты скрываешься? Браво, отсекатель. Воин захлопал в ладоши. Не думал, что догадаешься. У меня их много. Не боишься, что расскажу? Это же, наверное, твой главный секрет. Нет! Всё, о чём мы говорим в этом барьере, Просейдиум обвёл рукой энергетический щит. Останется только между нами. Ты никак не сможешь рассказать об этом другим, но ты можешь попытаться. Эффект презабавнейший. Если бы я захотел, чтобы нас никто не слушал, то просто активировал бы пространственное убежище. И зачем тебе это всё? Зачем скрываться? Всё да всё просто. Мир меняется. Даже наше поселение меняется каждую неделю. Сейчас нет смысла набирать вассалов. Вот через года 3 я займусь этим. Но пока что нужно заниматься гриндом и наращивать силу. Я смотрю, ты неплохо продвинулся. Даже немного жаль, что тебе придётся разупатиться. Да-да, слышал много раз, отмахнулся Олег. Ты сказал, что нет смысла набирать вассалов. У тебя же они есть. И насколько я знаю много, мои вассалы, мои толпы Больше никого нет. Знаешь почему? Удиви. Потому что из-за окончательной смерти вассалов теряется 5 единиц жизни. Даже при первом потоке разуплотилось 57 человек. А если бы они все были моими подчинёнными, то и я бы сдох. Понимаешь? Теперь да. Неплохо придумал. Но ты мог бы использовать и сенсу вассальной смерти. Светлов достал флакон. Собрал бы таких штук 100 и не заморачивался. Что это такое? Олег вспомнил о старом псионике и выпил содержимое. «Эссенция вассальной смерти. Три из пяти». «Позволяет не терять жизни из-за развоплощения», — пояснил отсекатель. «Откуда это? Где ты достал эту вещь?» Прейсидиум завороженно смотрел на склянку. «Гамель дал, когда я насильно стал его Сизереном». «Гамель! Это тот отморозок, в честь которого назвали мифическую арену? Хотя не отвечай, и так понятно, что да». «Если ты отдашь мне это зелье, то я сделаю тебе подарок. Точнее, дам подсказку, о которой ты не догадаешься. Но я клянусь, что она будет для тебя полезной. Настолько полезной, что ты вспомнишь меня, про Исидиума, добрым словом!» Серебряное сияние показало, что собеседник полностью уверен в своих словах. Светлов задумался. «А если опять будет ситуация, что мне насильно надо будет стать Сизереном и при этом приказать разоплотиться?» Тогда я потеряю пять жизней. Но, с другой стороны, мне ведь жизни теперь не нужны. Лови. Олег кинул склянку. «Горбоносый!» — сказал одно слово воин. «И что с ним?» «Вспомни, из-за чего он умер! И сделал то, что запрещено делать любому существу в нашей Вселенной!» Собеседник прикоснулся к плечу отсекателя. На коже остался огненный отпечаток. «Вспомни мои слова, когда придет время!» «Ничего не понял, но очень интересно», — проговорил Светлов. К нему за шиворот шмыгнула Гравицапа. Она не выказывала никакой агрессии, что немного удивляло. «Ты откуда знаешь про этих существ?» «Не скажу! Не могу!» — Прейсидиум развел руками. «Ты знал, что благодаря им появились оплоты, локации сенсорно-депривационного типа, скрытые локации, ардовые артефакты и многое другое?» «Да». и ты не боишься уничтожать полигоны? Вдруг тебе по шапке из-за этого настучат. Те, о ком мы говорим, намного сильнее обычных пришельцев. А плоты придумали, чтобы их уничтожили. В каждом поселении должен остаться всего один. Если их не разрушить, то будет конфликт. Так что я совершаю доброе и нужное дело. И не смотри на меня так. Я правду говорю. У нас останется только Березовый. Это ведь ты его активировал. Очень забавно, что ты в него влил свободные очки характеристик. «Единиц двести всего? Сейчас это кажется маленькой цифрой, но тогда это значение оказалось огромным. Даже не представляю, почему ты сразу не распределил всё по параметрам». «А твой игровый сленг — это тоже часть маскировки?» — перевёл тему Олег. «Верно. Хотя раньше я только так и общался. Я тем ещё задротом был. Но сейчас в мой мир пришла игра. Я очень много играл и всегда выбирал самый сложный уровень. Так было интересней». Теперь я в своей стихии. Мне кажется даже, что тот, кто открыл для нас систему, специально внедрил в нашу жизнь компьютерные игры, чтобы мы начали понимать некоторые законы и механики. Хотя могу я ошибаться. Это только предположение. Оно не лишено смысла, подумал сказал Светлов. Люблю, когда люди соглашаются с моими мыслями. Тебе что-нибудь надо? Зиали ленты скрижали, произнёс он улыбнулся. Ещё одно зерно придела для твоего меча? Это риторический вопрос. Конечно. Воин достал артефакт. Заключаем контракт на дар отложенного возврата. Они пожали друг другу руки. Ты мне зачем помогаешь? Мне приятно и всё такое, но это очень ценная вещь, и она к тебе не вернётся. Я смогу выбраться. Ошибаешься. Не сможешь. Твой шанс один к 17 миллионам. Я ведь действительно думал над тем, как тебе помочь, но никаких вариантов не вижу. Проесидим под жолгубы. А помогаю я из-за простой причины. Ты будешь нашим главным оружием ближнего боя. Теперь вампиры будут погибать от двух твоих ударов. Ты, кстати, зачем Крамстрон? Тф, блин, язык сломаешь, пока выговоришь, и это ещё не самое сложное имя. Ты зачем старого пенсионера из локации отправил? Ты уже в курсе. Естественно, «Моя Тульпа со всеми заключила контракт. Люди не должны покидать эту локацию, пока не лишатся половины своих жизней. И там очень суровое наказание». Тварью он был и скоро сдохнет. «Ну, не такой уж и тварью. Все его рабы бесклассовые. Их главная особенность — они влипают в трудные ситуации. И с накоплением жизни у них проблема. За все это время Крамс потерял всего одного человека». Он всегда держал количество их возрождений на максимуме. Так что половина из бывших марионеток умрет через неделю. Другая половина не протянет и года. Слушай, зачем вообще столько людей? Десять тысяч человек на такую локацию — это слишком. Происидиум что-то прошептал. Олега перенесло за территорию палатки. Он увидел высокую стену, которая заграждала лагерь с одной из сторон. Светлов стоял за пределами безопасной зоны. Он тут же активировал полет. Из земли показалось растение, которое потянуло к нему своей лианой. Отсекатель перегнал прану в плащ и рванул наверх. Он преодолел больше километра, но всё-таки ловушка настигла его. Ветви оплели ногу и потащили вниз. Олег сделал несколько ударов мечом, всё было бесполезно. Древесное существо продолжало утягивать его в яму. Когда он был у пепельной поверхности, появился собеседник. Всё просто. Мобов здесь мало. Но только на этом уровне локации есть и другой уровень. И там их будет очень много. Там нужно пушечное мясо, и ловушки даже здесь отвратительные. Ты от них никак не избавишься. А там, я думаю, они будут еще хуже. Кстати, моя туль подавала тебе королевский артефакт. Используй его, пока жив. А то долго будешь добираться своим ходом. Пропустишь все веселье. Ты будешь одним из немногих людей, кто будет наблюдать за грандиозным позором нашего рейда. Здесь слишком много самоуверенных туристов. И мы, с объём с них всё спясь, возродишься на том месте, где раньше стояли вампиры. Я буду тебя ждать. Светлов, подумав, отрубил себе ногу, с секретом разрушился. Конечность отделилась. Растение зацепилось теперь за руку. Никак не выбраться. Смирись. И после выхода из локации ты не сможешь протянуть и минуты. С этим тоже смирись, посоветовал происидиум. «Интересно получается», — подумал Олег, активируя артефакт. «Три миллиона урона под доспешник сломался, но меня не убило. Урон, видимо, на людей не распространяется». «Вы погибли. Вы будете возрождены около камня привязки. Пять, четыре, три, две, одна». Светлов появился в центре людской толпы. Рядом уже стоял воин в непримечательном доспехе. Через миг они снова очутились в палатке. Вновь возник барьер. Мог бы просто объяснить, я бы понял, сказал Олег. Мог бы? Но так не интересно, усмехнулся из-под шлема парень. У тебя какой ранг? Ты меня так просто смогу тащить, а я уж думал, что любого смогу тут победить. Ранг? Он никакой роли не играет. Точнее, играет, но только косвенно. Если бы у меня не было одного артефакта, который позволяет мне телепортироваться даже в этом месте, То я бы ничего не смог тебе противопоставить. Взять тебя и того же псионника, скажем, 500-го ранга, и выставить вас один на один. У псионника не будет никаких шансов, потому что ты пока что защищён от его влияния, и его ранг формируется только из-за сил людей, которых он взял под контроль. Ты победишь в сражении с ним 100 раз из 100. А что за артефакт позволяет телепортироваться? Я тут встретил бойца на ступе, который тоже может это делать. Я знаю такого. «У него тоже есть фамильяр. Слабенький пока что, но потенциал имеется», — про Иссидиум задумался. «Хотя у любого умения безграничный потенциал, как и у класса. Да даже у перчатки, которая дает плюс один к физической защите». «А у нее какой потенциал?» — усмехнулся Олег. «Так ведь ее можно усиливать до бесконечности. Все зависит от ремесленников. Можно придумать ей свойства самовосстановления или неразрушимости». Можно наложить эффекты, которые дадут миллиарды очков во всех характеристиках, да что угодно. Кстати, моя толпа пообещала тебе выделить слитки за точки для классного оружия. Рекомендую воспользоваться, пока не начался штурм замка. Процентов 20 в атаке поднимешь, а 20% от 3 миллионов это огромная цифра. Воин посмотрел на Светлова. Бесит меня твоя особенность. Говори, мы говорим. Иди уже. А мне она нравится. усмехнулся отсекатель. «Ну, получу я эти слитки. И дальше что?» «В палатку к ремесленникам зайди. У неё крыша с золотым покрытием. Не ошибёшься? С высоты найдёшь. И они уже оповещены. Всё сделают быстро!» Рейсидиум снял барьер. «Топай! Скоро увидимся. Вместе будем наблюдать за избиением рейда. Кстати, к лауму-городу пойдём тем порталом, который ты открыл. Он самым удобным оказался. Там, конечно, может быть какой-то подвох. «Но факт есть факт. Так что свою лепту по освобождению пленниц ты уже внёс». «Когда выберусь из локации, я тебя найду. Пообщаемся немного поближе. Мне тоже есть что рассказать». «Олег, у тебя нет никаких шансов!» — сказал воин и сразу же испарился. В интерфейсе Светлова высветилось сообщение. «Сработала эссенция вассальной смерти. Четыре из пяти. Жизни сохранены. Получено зерно памяти Крам Стронгер Хронг. Свойство. Вы можете взять любое существо под контроль сроком на 5 секунд. Откат: сутки. А, Пётр Евграфович, а ты мне говорил, что станешь лидером человечества. Проговорил Олег в пустоту.